Глава 23. Барон Гастингс, сэр Роберт Фиджеральд. владеет текстильной промышленностью. Граф Сэр опытный охотник. Тебе нужно будет съездить в его лесные угодья. Там просто потрясающе. И, конечно же, небезызвестный герцог Беккер. Даниэла. Джереми похлопал меня по руке. Герцог заседает в императорском совете, а вдавил не так давно заговорщицки прошептал Кузен, но, сдается, мне его все равно услышали. Все мужчины смотрели на меня, словно я была товаром. Меня вывели в свет как породистую кобылу, не иначе. Их взгляды блуждали по моим волосам, платью, ожерелью с голубыми алмазами, груди. Особенно внимательно меня разглядывал герцог. Он не был молод, седина уже тронула его виски а на макушке можно было рассмотреть круглую проплешину. «Джереми!» Беккер вышел вперед. «Может, ты разрешишь пригласить твою очаровательную кузину на первый танец?» «О, разумеется, милорд, моя сестра будет счастлива!» Джереми наконец отпустил руку и передал ее пляшивому герцогу. «А на что я надеялась? Что они будут спрашивать мое согласие?» Оказавшись в тисках мужчины, который был еще и довольно упитан, я едва не застонала от бессилия и разочарования, думала, что худшим будет встретиться с драконом, но нет, худшее происходило сейчас. «Джереми был прав», — выдохнул мне в ухо герцог. «И в чем же?» «Вы прекрасны, то, что нужно». Я сглотнула подкативший к горлу вязкий комок, когда Беккер стиснул мою руку. «То, что нужно?» Поинтересовалась я не в силах сдержать удивление. С самой первой минуты, как громыхнула музыка, и пары закружились в танце, я старалась смотреть в пол, но сейчас взгляд сам собой устремился на герцога. Вблизи он казался еще безобразнее. Морщинистое лицо. Желтые зубы, мясистая бородавка на щеке, которую он тщательно пытался скрыть за слоем пудры, но у него все равно ничего не вышло. Красота, молодость, магия, принадлежность к высокой фамилии. Я, дочь преступника, отчеканила я в надежде отпугнуть мужчину, но он лишь расхохотался. Вы о покушении говорите. Тоже мне преступление. Вы, дорогая моя, ничего не знаете. Внутри этого дворца происходят такие вещи, что поступок вашего отца — детская шалость. К тому же поговаривают, что Реджинальд Мароу не был виновен. Что? Я непроизвольно дернулась в такт музыки, которая начала бить по ушам. Мой отец не виновен? Бред какой-то. «Зачем он мне вообще об этом говорит?» «Довольно темная история», — хмыкнул герцог. «Но вам не следует забивать этим вашу милую головку. Давайте лучше поговорим о чем нибудь хорошем. О магии, например, вы когда-нибудь ею пользовались?» «Только в детстве», — буркнула я, перестав следить за ходом мыслей герцога. «Мой отец не был виновен». Теперь эта мысль не давала мне покоя. «Прекрасно! Значит, Джереми и тут не обманул!» «Обманул!» — бросила я. «Пользоваться магией я не могу!» «О, а это и ни к чему!» — рассмеялся мне в лицо герцог. «Главное, ваши дети ее унаследуют, а женщины...» «Будь моя воля, я бы им всем надел на запястье блокирующий браслет. Магия должна быть в руках мужчин». Мне стало дурно. Воздух в бальном зале стал настолько вязким, что я почувствовала, как мои ноги подкашиваются, а голова начинает кружиться. Лёгкий флёр аромата свежесрезанных цветов сменился тяжелым почти осязаемым облаком перемешанных запахов человеческого пота и дорогостоящего парфюма. Вокруг продолжали вальсировать пары, но я уже чувствовала, что моя сила воли и устойчивость находятся на грани. «Давайте остановимся», — едва слышно выговорила я. «А вот с выносливостью у вас не очень», — герцог нахмурился как же вы будете вынашивать детей?» «Не ваше дело», – огрызнулась я. «Стройте себя очаровательную глупышку, у меня больше не было сил». «Я сделаю вид, что не слышал этого». Беккер нахмурил кустистые брови и, силой сжав мою руку, вывел из круга танцующих. Мне потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. Все это время герцог пыхтел рядом, «Даже не собираясь оставлять меня в покое». «Ладно, придется взять ситуацию в свои руки», — решила я, после чего произнесла вслух. «Не могли бы вы принести чего-нибудь выпить? Танец был таким быстрым, что у меня пересохло в горле». «Хорошо», — с большой неохотой в голосе процедил Беккер. «Оставайтесь здесь». Я улыбнулась. И улыбалась до тех пор, пока герцог не исчез с поля моего зрения. Как только мужчина растворился в толпе, я развернулась и рванула из бального зала куда подальше. «Бежать!» – отчетливо звенело у меня в голове. «Переодеться, собрать свои вещи, продать последнюю оставшуюся от дома Мару вещь и уехать. Уехать обратно, в Блэктаун, к маме и Мотте. Только там я нужна». Только там меня любят, а дядя. Я остановилась. Что будет с ним? Это не твое дело, Даниэла. Через минуту раздумий шикнула на саму себя и продолжила путь. Джереми может делать все, что хочет, но только не со мной. Этот Беккер... Кузен решил выдать меня за герцога. Интересно, он с самого начала думал об этом, или данная мысль возникла у него лишь недавно. Как бы то ни было, ни за кого выходить замуж, я не собираюсь. «Мисс Мароу! Неожиданно я услышала голос герцога. Обернувшись, увидела, что он несется за мной с двумя бокалами шампанского. Всего на секунду я потеряла концентрацию, но и этого хватило, чтобы врезаться в чью-то крепкую грудь. «Ох, простите!» Тут же протараторила я, и, подняв взгляд на мужчину, с которым столкнулась, едва не рухнула на пол. Это был он. Черные волосы. Хищный взгляд темных глаз. Мой ночной кошмар. Он стоял здесь, прямо передо мной, во плоти. Но его не должно было быть на балу. Джереми сказал, что Эймунд Тор не посещает подобных мероприятий. А может... Это очередное видение?» Неожиданно мне захотелось дотронуться до него, понять, видение передо мной или настоящий живой человек. Однако я смогла остановиться и для надежности спрятала руки за спину. Сердце колотилось, как сумасшедшее, отдаваясь болью в висках. Воздух между нами сгустился, стал тягучим, как кисель, и принялся царапать легкие. Что ему сказать? попросить прощения за свою неуклюжесть, но я не хотела просить у него прощения. Лучше просто опустить взгляд и идти, куда шла. Нет у меня времени разбираться еще и с драконом. «Я жду». Внезапно отчеканил Эймунд Тор. Голос его оказался неожиданно приятным. «Чего?» Сглотнув налипший на горло комок, поинтересовалась я. «Когда вы попросите прощения или решили таким образом привлечь внимание, скажу сразу, это довольно плохая идея. Строите из себя наивную дурочку ради знакомства с драконом». «Ради знакомства?» «У меня перехватило дыхание». «Да». Мужчина приосанился. «Поверьте, было много способов привлечь мое внимание». Даже на этом балу. Дракон обвел помещение цепким взглядом хищных глаз. Одна из девушек? Случайно? Тор сделал упор на слове «случайно», и оно заиграло новыми красками. Оступилась и упала мне в объятия. Другая потеряла сознание рядом со мной. Как она покраснела, Люба дорого посмотреть. И вот теперь вы. Может, хотите сказать, что я не прав? Нет. Тут же выпалила я. Подумать только, кого строит из себя этот дракон? Странно, но весь страх пропал. Он будто испарился. Всю свою жизнь я боялась его. Его. Этого напыщенного индюка. Неужели он думает, что все девушки настолько мечтают с ним познакомиться? Что ж... Дракон выдохнул. Когда я сказал тем девушкам то же, что и вам сейчас, они ответили так же. Это никакое незнакомство, я не... Наоборот, я очень спешу. Здесь я обернулась. Герцог стоял в нескольких метрах от нас, продолжая держать в руках бокалы с шампанским. Однако он не решался подойти ближе. Беккер словно прирос к полу. Тогда не смею задерживать. Дракон отошел немного влево. Я кивнула, сделала шаг вперед. Но тут же остановилась. Меня уже ждали. Джереми караулил выход. Я оказалась в ловушке. Теперь точно. Впереди меня поджидал дорогой братец, сзади караулил герцог. Но никто из них не подходил к дракону. Похоже, они его боялись. Мысли заметались в голове, а внутри начала нарастать паника, выхода не было, точнее был, один, но совершенно безумный. Даниэла, ты точно сумасшедшая. Последняя мысль вырвалась на волю, и я едва ли не на весь зал выдала. Если вы так настаиваете, то я согласна с вами потанцевать. Гости, окружавшие нас, тут же обернулись и зашептались. Они бросали заинтересованные взгляды и смотрели то на меня, то на дракона, то снова на меня. «А вы гораздо напористее, чем я думал». Мужчина усмехнулся, но руку все-таки подал. Какое-то время я не смела протянуть ему свою. Страха не было. Была нерешительность. «Еще секунда, и я потеряю к вам интерес». Черты лица его заострились, и он стал похож на хищника. Но я его уже не боялась, ему меня не напугать. Сейчас намного хуже попасть в лапы герцога Беккера.